В конце концов, гном оказался прав. Каждый полицейский в стране теперь ищет меня. Кто-то, видевший мой танец, может быть, старик, доложил властям, что в моем теле танцевал гном. Полиция начала розыск, и каждого, кто меня знал, вызвали на допрос. Мой напарник признался, что однажды я рассказал ему про танцующего гнома. Был выдан ордер на мой арест. Полиция окружила фабрику. Прекрасная девушка из восьмого цеха тайком пришла предупредить меня — Я сбежал из мастерской и нырнул в бассейн, где хранятся готовые слоны. Крепко вцепившись в спину одного из них, я спасся бегством в лес, сокрушив по пути нескольких полицейских. Вот уже почти месяц, как я скитаюсь из леса в лес, с горы на гору, питаясь ягодами и жуками, пью воду из реки, чтобы не умереть. Но полицейских слишком много. Рано или поздно они поймают меня. И тогда вздернут на дыбу и порвут на клочки. Такова моя участь». Гном приходит в мои сны каждую ночь и приказывает мне впустить его в мое тело. «По крайней мере, в этом случае полиция тебя не арестует и не четвертует», — говорит он. «Но ведь мне тогда придется вечно танцевать в лесу». «Твоя правда», — говорит гном. «И все же именно тебе придется сделать этот выбор». Говорят так, он хихикает, но я не в силах решиться. Уже слышен вой собак. Они... Почти здесь.